Глава одиннадцатая Эшли приехал вечером. Вышел на перроне и огляделся, фиксируя уличные камеры. Эмбер следила за ним вместе с Селл, которая за минуту до прибытия экспресса перехватила управление видеонаблюдением у службы безопасности. «Представляю, как бедняги сейчас носятся, пытаясь починить систему!» – хихикнула голограмма. «Что ты с ней сделала?» Ввела массив данных в программу распознавания лиц, и теперь она распознает как преступников, собачек и кошечек. Сел вытянула руку, любуясь оранжево-алым с золотыми узорами маникюром. И Эмбер вдруг подумала, что ей тоже не помешал бы такой. Она бросила взгляд на свои руки. Хоть и ухоженные, но сколько лет она предпочитала нюдовые оттенки? Пять? Десять? Может, Алекс права, и пора что-то менять? «Внимание! До прибытия объекта двадцать минут. Время пошло», — предупредила голограмма. Эмбер снова бросила взгляд на экран. В сопровождении двух военных, в одном из которых она узнала того самого человека, совсем недавно докладывающего принцессе Фелиции о результатах поисковой операции после крушения флайера, Эшли направлялся к выходу с вокзала. «Надеюсь, все обойдется без сюрпризов», — пробормотала женщина, пытаясь отбросить мысли о том, что Эшли и его сопровождающих Могли перехватить имперские безопасники. Двадцать минут показались очень долгими. Наконец послышались шаги, дверь распахнулась, и Эшли Говард перешагнул порог. «Итак, принц разочаровал, и красавица позвала дракона?» «Эш!» Эмбер встала, сделала несколько шагов и протянула руку. «Эм!» Поколебавшись, он сжал ее ладонь. «Рад, что у тебя все в порядке!» Она улыбнулась, прекрасно понимая, что хотел сказать друг. Он не держит на нее зла и признателен за то, что она обратилась к нему. «Все в порядке?» Герцог Йоркский в сопровождении военного министра появился в приемной. «Господин Говард, рад видеть!» «Ваша светлость или ваше сиятельство?» «Все время путаю!» Эшли сухо улыбнулся, обмениваясь рукопожатиями. «Светлость!» — лениво протянул Джаспер. «Сиятельство у нас в Уоллингтон Военный министр хмыкнул в усы. «Постараюсь запомнить», — криво улыбнулся министр юстиции Альянса, всем своим видом показывая, что не одобряет аристократические титулы. «Господа, император ждет», — вмешалась Эмбер. «Прошу». Имперцы посторонились, пропуская ее, а Эшли напротив встал рядом, желая не то защитить женщину, не то просто досадить оппонентам. Идя в кабинет Его Величества, Эмбер пыталась вспомнить, когда в последний раз они вот так вместе шли куда-то. Наверное, лет пять назад, тогда они одержали оглушительную победу. Эшли предложили пост заместителя министра юстиции, а Эмбер возглавила фирму. Потом она выкупила долю друга, а еще через год Эшли Говарду торжественно вручили портфель министра. Потом они часто встречались в его кабинете, иногда на официальных приемах или благотворительных вечерах, но с тех пор никогда они вот так не ходили вместе. Всё это пронеслось в голове за мгновение, пока она переступала порог кабинета императора. «Добрый день!» Сидящий за столом монарх махнул рукой. «Присаживайтесь!» Возникла заминка, поскольку оба юриста намеревались занять места спиной к окну, так, чтобы свет меньше падал на лица. Эдвард с едва заметной улыбкой наблюдал за ними. «Сэл, задёрни шторы и включи освещение!» Негромко приказал он. «Думаю, так будет комфортнее для всех». «Госпожа дара вас прошу занять место рядом со мной». «Да, конечно». Эмбер повиновалась. Эшли так и остался на своем месте, но теперь, когда шторы были задернуты, он потерял свое преимущество. Оба имперца сели напротив него, и Эмбер подумала, что подобная рассадка годится скорее для званого обеда, а не для переговоров. Император словно подчеркивал, что ни она, ни он сам не являются вовлеченными лицами. «Итак, господин Говард». Начал Эдвард. Я пригласил вас, чтобы просмотреть одну очень интересную запись и попросить прояснить некоторые моменты. Сел. Над столом развернулся экран-шар. Увидев Джона, получающего взятку от известного банкира, военный министр охнул, а Джаспер тихо выругался, тревожно поглядывая на Эдварда. Император сохранял невозмутимость, внимательно следя за министром юстиции альянса. Эмбер считала, что Эшли Говард не принимал участия в подлоге, но эмбердара слишком ценила своего друга и могла ошибаться. Хотя все ведь считали, что он может ошибаться в Джонни Уайте. «И что именно вас интересует, Ваше Величество?» Досмотрев запись, Эшли откинулся на спинку стула. «Желаете получить юридическую консультацию по поводу коррупции вашего подданного?» «Я хочу знать, Эш, замешан ли ты в коррекции?» — спокойно поинтересовалась Эмбер. Три пары глаз изумлённо уставились на женщину. «Откуда ты знаешь?» — процедил Эшли. «Про коррекцию?» «Что это именно она?» «Сэл, вторую запись!» — приказала Эмбер. «Милая, ты уверена?» Чарующим голосом поинтересовалась голограмма. «Сэл, запись!» «Как скажешь!» Над столом возникла пара. Высокий мужчина и хрупкая блондинка. Они ехали в лифте, вышли вместе и направились к дверям квартиры. Уже открывая дверь, мужчина мягко привлёк женщину к себе. Она рассмеялась и подставила губы для поцелуя. Резкий звук заставил вздрогнуть. Выругавшись, Эдвард отшвырнул сломанную пополам перьевую ручку и, выхватив платок, начал оттирать чернила с рук. Лорд Уоллингтон нахмурился, неодобрительно косясь на хрупкую блондинку, которая так спокойно только что выставила на показ свою личную жизнь. А Джаспер с изумлением посмотрел на Деверя. «Простите, вторая за неделю», — пояснил Эдвард. «Кто их делает?» «Наверное, свободные миры», — ухмыляясь, подсказала Эшли. «Эмбер, признаться, вечеринка с кино становится более интересной. Я и не знал, что у тебя роман с Фредериком Лукашем». «Был», — спокойно поправила она. Поэтому, как ты понимаешь, Лукаш никак не мог быть на конференции. В тот момент он был со мной. Дата и время двух видеозаписей совпадают. Почему бы мне не предположить, что коррекция – именно вторая запись? Потому что есть еще две. Одна – с камер стоянки флайеров, вторая – из холла моего дома. Три против одной – с ассамблеей. Она развела руками. И что ты хочешь от меня? Эшли моментально стал серьезным. «Понять, на чьей ты стороне, Эш, и насколько имеешь отношение к этой коррекции». Она чуть наклонила голову на бок. «Не имею», — резко ответил он. «Ты прекрасно знаешь мое отношение к подобным фальсификациям». «Я его знала, но...» «Ничего не изменилось. Это все?» «Нет», — Эдвард снова вступил в разговор. «Эта запись не могла возникнуть без содействия Альянса». Эшли выставил вперед руку, останавливая его. «Давайте не будем обобщать. В любом случае дипломатического скандала не миновать. Слежка за имперскими подданными, подлог. Вы забываете, что ваш человек все равно брал что-то у кого-то». «Фредерик тоже не будет молчать, Эш», — вмешалась Эмбер. «Не думаю, что тебе хочется разруливать конфликт с Международным банковским комитетом, не говоря уже о персональных исках». «Не хочется», — кивнул министр юстиции. «Что ты предлагаешь?» Он намеренно подчеркнул, что готов выслушать только предложение Эмбер. «Мы закрываем дело еще на предварительном слушании. Ты подтверждаешь, что эта запись – фальсификация. Альянс приносит извинения Альвиону и полковнику Уайту лично. И мы подписываем договор об исследовании космоса», – вставил император. «Это все?» «Не думаю, что у вас касаются внутренние перестановки в правительстве Альвиона». «О, грядет отставка кабинета министров?» ухмыльнулся Эшли. «Что ж, мне это даже на руку. Собираюсь баллотироваться в президенты». «Я проголосую за тебя», улыбнулась Эмбер. «Если меня еще не лишили гражданства». «Не лишили». Эшли еще раз взглянул на императора, внимательно прислушивающегося к разговору, и задумчиво добавил. «Пока что». «В таком случае, господин Говард, жду от вас проект соглашения по этим вопросам», кивнул император. «Думаю, всем нам будет лучше, если вы выиграете выборы». «Надеюсь на это». «Хорошо. С нашей стороны вопрос будет курировать герцог Йоркский. Прошу, не стесняйтесь беспокоить его ни днем, ни ночью». «А как же госпожа дара поинтересовался Эшли. «Ведь должность первого секретаря предполагает как раз юридические консультации монарха». «У госпожи дары как вы верно заметили, нет гражданства Альвиона. Пока что». «Господа, вы свободны». Поклонившись, они покинули кабинет. Эшли взглянул на часы. «Кажется, придется ночевать на Альвионе. Не подскажете приличный отель?» «Если желаете, можете остановиться у нас в доме. Моя жена будет рада», — вежливо отозвался Джаспер. Эмбер еле заметно усмехнулась. Вряд ли принцесса, с пеной у рта, отстаивающая интересы собственной страны и готовая лично перегрызть горло любому врагу, будет рада видеть того, кто не раз наносил ощутимый ущерб Альвиону. — К тому же ваш император настаивал не спускать с меня глаз? — отозвался Эшли. — Что ж, почту за честь. Кажется, так у вас говорят. — Простого — да, вполне достаточно. — улыбнулся герцог, пропуская гостя впереди себя. Все трое вышли, а Эмбер устала, опустилась в кресло. Переговоры прошли успешнее, чем она ожидала, но она всё равно чувствовала себя выжатой, как лимон. «Что, дорогуша, трудно выставлять свою личную жизнь напоказ показ?» Сел снова возникла перед глазами. На этот раз голограмма медленно крутилась у пилона в костюме стриптизёрши. «Думаю, образ, подглядывающий в замочную скважину, подошёл бы больше», отозвалась Эмбер. «Ты разозлила Эдварда!» Селл ничуть не смутилась. За ее спиной сразу же возникла дверь. «Откуда ты знаешь?» «Милая, я и медицинские показатели считываю. Уровень гормонов в его крови в последнее время явно зашкаливает, особенно после бассейна». «Вот как?» Госпожа Дарра почувствовала, что краснеет. «Да». Голограмма вдруг остановилась и стыдливо прикрылась руками. «Милый, я не специально, мы просто заболтались». Эмбер не нужно было оборачиваться, чтобы понять. Император вышел из кабинета. Сердце вдруг бешено застучало. Что он скажет ей после того, что видел? Поймав себя на этой мысли, Эмбер нахмурилась. Какая ей в сущности разница, что скажет император Альвиона? Как верно было замечено, у нее даже гражданства нет. «Ваше Величество!» Женщина встала. «Знаете, я впервые видел вас на переговорах вживую», задумчиво произнес он, не спуская с нее глаз. «Теперь я понимаю, почему вы всегда выигрываете. Вот как? Да, ваш друг даже не выразил сомнений, что все три записи могли быть скорректированы. Эшли хорошо знает меня, и что я никогда не пойду на подлог, как и он сам. Он будет хорошим президентом». «Да», Эдвард усмехнулся. Сказал бы, кто ему еще год назад, что он будет обсуждать кандидатов в президенты Альянса со своим первым секретарем, еще и женщиной. Ему вдруг представилось, как долгими вечерами они сидят у камина. Как некогда его бабушка и дедушка, тихо рассказывая друг другу о том, что приключилось за день. Родители так никогда не делали. Эдвард озадаченно нахмурился. С каких это пор он жаждет сидеть с красивой женщиной у камина, вместо того, чтобы увлечь ее в спальню? Скорее всего, это усталость. Слишком уж много накопилось за предыдущие дни. Он заметил, что Эмбер все еще смотрит на него, ожидая продолжения разговора. «Уже поздно», — тихо заметил он. «Я провожу вас». Он ожидал возражений, но она только грустно улыбнулась. «Как вам будет угодно».